347. Раздвинем пределы видимости при помощи внутреннего зрения, представляя перед ним далёкое, делаем далёкое близким и входим в созвучье с ним. Оно может углубляться и может быть доведено до такой степени созвучности, что его можно увидеть с помощью этого глаза. Это и будет ясновидение. Одно из главных условий этой способности Это полная самоотрешенность и, конечно, сосредоточенность на избранной теме. Через яркое представление предмета в третьем глазе происходит с ним соприкосновение. Не с представляемым предметом, но с тем, с чем этот предмет связан. Контакт этот происходит всегда, только степени его бывают различны. От еле ощутимой до ярко-картинной. Так же и мысль наша всегда касается объекта своего устремления или мысль, устремленная к нам, всегда достигает нас. Но ощутить ее можно лишь при известной степени утонченности. Бессознательно она ощущается, но человек не отдает себе в этом отчет. Беззвучными касаниями можно назвать эти контакты мысли. Если быть более внимательным к своим ощущениям и впечатлениям, то многое можно отметить. Часто чужая мысль бьётся у порога сознания, вызывая смутное чувство радости, беспокойства или печали по характеру своему. Много цветов и оттенков их существует в природе, но лишь художник их замечает, то есть тренированный глаз. Также и с мыслями посторонними или с мыслями высшими слишком занят собой человек, чтобы улавливать их сознательно. То же самое можно сказать и о токах пространств, но токи эти явно воздействуют на настроение человека. Если нет никаких особых причин к тому, чтобы ему быть хорошим или плохим, причины эти надо искать в пространственных токах. Без причин ничего не бывает. Многое могли бы осветить коллективные наблюдения, но это дело будет ещё Сейчас они пока невозможны. Люди еще не верят в токи пространства, хотя часто страдают от них, или же наоборот, бывают облагодетельствованы. Многому могло бы помочь знание астрологического момента, но даже и астрология отрицается. Отрицать или этого отрицать не только воздействие лучей звезд, но даже луны и солнца. Тонкие аппараты вскоре помогут регистрировать силу звёздного луча. Много тайн в космосе, и все они ждут внимания человека, чтобы стать ему доступными.